Глава 20. Как кусают комары. Если своими угрозами и объявлением в розыск король Гугу Парпоре рассчитывал меня напугать, то он сильно ошибался. Испуга не было и в помине, не было даже растерянности или малейших сомнений. Вместо этого во мне колокотало, грозя испепелить все вокруг, жгучая ненависть. «Этот шестилапый крокодил посмел угрожать моей родной планете, Земле». Трусливая тварь, еще недавно валявшаяся в ногах у моей команды и молившая о пощаде, бросила вызов мне, самому пожирателю и иерарху пирамиды реликтов. Раз так, я заставлю короля Гугу первого пожалеть о том, что он не сгнил еще там, в космической тюрьме. Я уже трижды обнулил заполнившуюся шкалу ярости, но все никак не мог успокоиться. Навык ярость повышен до 14 уровня. Снова пришлось обнулять шкалу, чтобы не входить в режим машины смерти. Прирост очков ярости, хоть и замедлился, однако и не думал останавливаться. Но тут через застилающую всю кровавую пелену до меня донесся робкий женский голос: Архимаг Камарлафин, с вами все в порядке? Я выровнял дыхание и медленно обернулся. Девушка инженер Сансано, испуганно, нажалась к стене ангара дронов, прижимая к груди диагностический планшет с пучком проводов и смотря на меня широко раскрытыми от испуга глазами. Да, Сансано, я в порядке. Что-то не так? «Ваши глаза, капитан Комар, Они сменили цвет на красный, и вот только сейчас снова стали синими. А еще вы рычали, словно дикий зверь». «О как! Не знал, что мое душевное состояние отражается на облике». «Извини, если напугал. Мой гнев был направлен не на тебя. Возвращайся к работе. И позови сюда Герта Мрана. Он мне вскоре понадобится». «Да, я уже полностью успокоился и сейчас был занят обдумыванием ответных шагов на предательство Трилов». Прежде всего, нужно было выяснить, всему ли человечеству трила объявили войну или решили ограничиться только Землей и Тайлаксом. Также меня удивляло, почему в войну с Трилами не вступили Сюзерена земли Гекхо, а также контролирующая Тайлакс своры Мелиефатов. Допустим, Тайлакс не имеет статуса вассала, а всего лишь оккупированная планета, так что Мелиефаты не обязаны защищать ее жителей. Но Земля-то официальный вассал и вправе рассчитывать на защиту Сюзерена, «Айни, ты на мостике? Спроси у гросс-адмирала, вступил ли Рой в войну с Трилами». Через несколько секунд пришел отрицательный ответ. Более того, Лэнг Масс Аш уточнил, что такое важное решение, как вступление в войну, может принимать только Георг I, как правитель огромной империи, в состав которой входит и Рой. Или его дочь, герцогиня Роя, кронпринцесса Деяна, под управлением которой находятся все территории Исиеков. Понятно. Выходит, советники Гугу I подсказали своему королю, что ослабленные уже идущими войнами сворами ворами Лейфатов и Гекхо останутся в стороне и не вмешаются, если королевство Трилов сокрушит Милонцев, атакует Тайлакс и землю. Как останется в стороне империя, которой, по сути, нет дела до происходящего очень далеко от ее границ, и вся помощь Георга I ограничивается отправкой очень небольшой группы фрегатов? Плохо. Допустим, захватить мою родную планету этому мерзавцу Гугу Первому помешает то, что еще действует тонк безопасности. Миры пока что не синхронизированы и происходящее в игре слабо отражается на реальном мире. Но вот Тайлакс находится в большой опасности. Да и лонцев после разгрома их флота и ожидаемого в ближайшие часы падения столицы можно будет фактически хоронить. Что ж, придется задействовать имеющиеся у меня рычаги и показывать, насколько мой шестилапый враг ошибся в своих политических расчетах. Я вызвал панель управления фракцией «Реликт» и переключился на вкладку других подконтрольных образований. Сейчас меня интересовала десятая директория магократической земли и все возможные раздробленные фракции династии Лаун, а также подконтрольных им вассальных родов, которыми я правил как регент десятой директории при несовершеннолетней кронпринцессе Деяне. Несколько действий с настройками, и все фракции 10 директории официально присоединились в оборонительной войне Земли против королевства Трилов. Почти сразу пришло игровое сообщение, что действие регента Кунг Камара поддержано малолетней кронпринцессой Лэнг Деяной Ройл Георг Тон Месфель. Причем дочь императора хочет задействовать в обороне Земли возглавляемую ею фракцию Рой Империи. Даже направил соответствующий запрос своему отцу. Пока все шло именно так, как я и рассчитывал. И вот теперь интересно, останется ли любящий отец император в стороне, когда на территории его несовершеннолетней дочери напали могущественные и опасные враги. Будь я на месте Георга Первого, своего ребенка обязательно бы защитил. Ответ от слышащей Гертани пришел уже секунд через пятнадцать. Капитан Камар, ситуация изменилась. Гросс-адмирал Мас Аш сообщил, что Рой только что вступил в войну против Трилов. Вся империя вступила в войну против королевства Трилов. Более того, в войну на стороне империи вступила раса эльвинов, как член военно-политического союза с империей. Навык дипломатия повышен до 72 уровня. Навык дипломатия повышен до 73 уровня. Получен 169 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыка. Суммарно накоплено 15 очков. То, что надо. Я был очень горд собой, ведь одно дело предателям-трилам громить беззащитные системы мейлонцев и воевать с двумя отдельными, фактически не обладающими собственным космическим флотом, планетами Землей и Тайлаксом. И совсем другое, получить на свою голову войну с могущественной империей, способной выставить как минимум 70 тысяч боевых звездолетов и нескончаемый поток бойцов десанта. Да и поддержавшие людей эльвины, похоже, тоже не лыком шиты, раз 8 лет вели успешную войну с империей, и заставили Георга Первого уважать себя. Война. Государство Гекхо объявляет войну королевству Трилов. О, вспомнили такие сюзерены Земли о своем обязательстве защищать своих вассалов. Признаться, я ждал этого игрового сообщения сразу после объявления войны Земле. Даже думал, что это происходит автоматически, раз Гекхо официально объявили свой протекторат над Землей и за свою защиту собирают 30-процентный налог с моей родной планеты. Видимо, Гекхо крепко досталось в череде последних войн. Раз Кронг, давая шпир, долго колебался, и даже, похоже, согласен был слить своего верного вассала, лишь бы не вступать в войну с могущественными Трилами. Вот только появление у Земли остальных союзников все же изменило решение Кронга, и Гекхо вспомнили о своих обязательствах. Я выждал еще с минуту, но с ворами так и осталась в стороне, не решившись воевать одновременно и с Композитом, и с их новыми друзьями Трилами. Ладно, с дипломатической частью я разобрался. Настало пора смотреть, что можно сделать с прибывшими в Урме кораблями Трилов и Композита. И тут без поддержки мне было однозначно не справиться. Я снова повернулся к внимательно наблюдающему за мной симбионту. Итак, Трилы объявили войну человечеству и собираются уничтожить всех людей в нашей галактике поголовно. Неужели и сейчас вы не видите достаточного повода прийти на помощь своим создателям? Ответа пришлось ждать почти полминуты, и он оказался отрицательным. Технически будет уничтожено не все человечество, потомки предтечеры селились по всей вселенной. Ваши колонии имеются и в других галактиках. Более того, территории Кунг-Пирро-Ватуши-9, лидера людей с максимально имеющимся на сегодняшний день показателем легитимности, расположены вне зоны возможных боевых действий и никак не пострадают. Я заметил изъян в словах симбионта и хищно усмехнулся, показав зубы. «Погоди, железяка, по сути, ты сейчас предлагаешь мне убить Кунг-Пиро-Ватуши-9, чтобы призвать вас на помощь? Пойми, я действительно располагаю средствами найти во вселенной этого популярного лидера людей, переместиться в его владения и убить, но я-то предполагал, что ваша задача защищать самых видных лидеров ваших создателей, а вовсе не уничтожать их». «Искаженная логика. Нет, все не так. Нужно обдумать». Боевых возможностей сохранившихся автоматических охотников недостаточно для уничтожения собравшихся в звездной системе кораблей. Какая помощь от нас нужна кунг-комару в текущем конфликте? Навык дипломатии повышен до 74 уровня. Навык дипломатии повышен до 75 уровня. Вот так бы сразу! Мне все же согласились помочь. Я с трудом скрыл лезущую на лицо улыбку, поскольку развести программные алгоритмы и добиться от них желаемого оказалось на удивление просто. Итак, что же мне нужно? Дай-ка подумать. Симбионты признали, что огневой мощи автоматических охотников недостаточно для победы, но от врага можно избавиться и не убивая. Вы сумели поймать крейсер реликтов типа Вату мочу, в изолированном от остального пространства кармане, и долгие тонги успешно его там удерживали. Эта технология сохранилась? Такой трюк возможно повторить имеющимися силами хотя бы однократно? Я произнес это предложение и мысленно скрестил пальцы на удачу. Каждый автоматический охотник способен оперировать с пространством. Большая группа охотников способна свернуть достаточно объемную область пространства, в которой поместится целый флот. Выйти из такой изолированной области невозможно ни гиперпространственным перемещением, ни ноль-переходом. если не иметь правильного решения задачи с 15 переменными пространства и времени. Именно так был пойман в ловушку крейсер Дипал Ю-781. И хотя вычислительные мощности корабля были задействованы на полную для решения задачи свернутого пространства, подбор правильного решения может занимать несколько миллионов тонгов. Так что пожиратель Кунг Пин Иш Иш Пин, установивший точку возрождения на своем непробиваемом крейсере, попал в ловушку и вынужден был укрыться в темпоральной капсуле. Значит, повторить трюк со сворачиванием пространства возможно? Отлично! Именно это мне, потомку ваших создателей, как раз и понадобится от симбионтов. Не воевать с кораблями противника, а изолировать их, чтобы те не могли угрожать людям. Последний вопрос, точнее два. Какую область пространства вы способны вырезать, и сколько на это понадобится времени? Успешная проверка на авторитет. на авторитет. Сфера диаметром 46 тысяч километров. Работа займет 4 минуты и потребует большого расхода энергии. Энергии я вас обеспечу. Все ангары дронов моего крейсера и ремонтные доки Тайлакса отныне и навсегда открыты для сателлитов. Ремонт, обслуживание, подкачка энергии, модернизация и обновление программ, а еще автоматических охотников, вновь появится смысл существования, несколько утерянный после окончания Древней войны. Ибо догнивать в космосе, рассыпаясь от ветхости, это не та задача, ради которой вас создавали. Будут новые задачи, новая активность. Со временем обещаю даже наладить производство новых сателлитов, чтобы восстановить вашу былую численность. Авторитет повышен до 168. Навык космолингвистика повышен до 152 уровня. Навык дипломатия повышен до 76 уровня. Кун Камар, ваше предложение принято. Охотники в достаточном количестве уже направлены в эту звездную систему. 306 единиц. Все, что осталось в строю. Еще два находятся на вашем корабле и также могут быть задействованы в операции. Конкретизируйте задачу. По моему сигналу готовьтесь вырезать сферу, центром которой послужит мой крейсер. Только не забудьте сообщить мне потом на визор доспеха-пожирателя правильный код для выхода из построенной ловушки. Не хочется повторять судьбу прежнего капитана. На капитанском мостике по-прежнему царила атмосфера уныния, резко контрастирующая с моим нынешним настроением. О переговорах с сателлитами экипаж не знал, так что причину моего веселья друзья не понимали и смотрели на меня удивленно и даже несколько укоризненно. Но это и не важно. Будет для них сюрприз. Я включил громкую связь. «Экипаж, внимание! У нас новая задача! Мы идем к седьмой планете прямо в гущу врагов и будем стараться отвлекать внимание кораблей Трилов и Композита. Нужно выгадать всего четыре минуты. Это даст время нашим друзьям подготовиться к атаке. Время до прыжка — 30 секунд». Я замер на полуслове, поскольку сидящий рядом аналитик лег на спину и смешно шевелил лапами, явно пытаясь привлечь мое внимание. Я отключил громкую связь и спросил шипастого броненосца, что случилось. Высокая вероятность измены. Бортовой стрелок. Ухмимиш. Трил по расе. Ведет себя неожиданно спокойно. Никак должен. Нужно проверить. Вообще-то, Герд Ухмимишу я доверял. Опытный ветеран совершенно точно не принадлежал к оголтелым фанатикам кровавого Гугу первого Хотя, конечно, расу бортового стрелка нужно было учитывать, поскольку Трил вполне мог отказаться стрелять по сородичам. Как требовалось учитывать и влияние его молодой супруги-повара-ассасина Амати Кусь Урш которая уж точно боготворила нового короля Трилов и готова была умереть за него. К тому же мой аналитик пока что ни разу не ошибся в своих прогнозах, так что к его предостережению нужно было прислушаться. Устроить членам команды маленькую проверку? Я передал навигатору Герта Юха и вершителю Герт Имрану инструкции, после чего снова включил громкую связь. «Экипаж, внимание! Отмена предыдущих команд! Десанту приготовиться! Герт ты упан, поднимайся, Эков!» Наш тайный агент в окружении Гугу -Гу 1 только что вышел на связь и передал координаты. Такую возможность упускать нельзя. Задачей десанта будет штурм звездолета, на который я укажу сразу после нуль-перехода в одну из систем Трилов. Нужно как можно скорее проникнуть внутрь корабля, перебить весь экипаж и охрану Гугу -Гу 1 а самого короля Трилов схватить живьем и притащить на наш крейсер. Я вопросительно посмотрел на навигатора. Мохнатый Гекху оторвался от экрана и прогудел. «Зафиксирован сигнал! Какое-то сообщение ушло с нашего крейсера!» И секунд через десять поступил отклик. Мой дагестанский друг сообщил, что Гугу Первый только что вышел из игры в реальный мир. Это не могло быть простым совпадением. Я уже знал, что трусливый король не рискнул сам повести корабли в систему Урми, а доверил встречу с композитом своему адмиралу. При этом, хоть трансляция речи Гугу Первого и велась из столичной системы Унри Трил, сам король находился совершенно в другой звездной системе. Это свидетельствовало из несоответствия расстояния до метки игрока с дальностью до системы Унри Трил. Кровавый король всерьез опасался за свою жизнь и, похоже, находился на одном из непримечательных звездолетов, перемещающихся по обширным территориям королевства Трилов. Как ни печально, но аналитик Герд Джарк снова не ошибся. гертух Ухмимиш или его супруга Амати Кусь работали на Трилов и передавали им секретную информацию. «Навык Ярость повышен до 15 уровня». Гертух мимиш, возвращайся в свою каюту. а Кусюрш, иди туда же. Впереди сражение с композитом и, возможно, Трилами. Не хочу вас впутывать. Па-ум-ум-па, -ум -ум -па, возьми на себя роль бортового стрелка». Потом поговорю с Трилами из экипажа. Сейчас для серьезного обстоятельного разговора я был слишком взвинчен и не сдержан. Да и не до того сейчас было. Сейчас я готовился убивать. «Адмирал Трилов на связи!» Сообщила мне Герта неуремяю и я отошла в сторону, чтобы не загораживать большой экран, с которого на меня щерилась зубастая морда космического крокодила. «Лэнг Хурмамах Врш, Трил, Подрасса серых трилов, клан Королевский флот Гуго Первого, навигатор 199 уровня». «Ты что-то хотел сказать мне, человек?» Адмирал неплохо говорил на языке Гекху, так что помощь переводчика мне даже не потребовалась. «Сразу предупреждаю, я не принимаю капитуляции. Да и мой король тоже. Война будет вестись до полного истребления людей и Я пропустил его грозные слова мимо ушей. «У меня всего один вопрос к вам, адмирал. При честном ответе на него я даже позволю вашему флагману Кибо-Поро-Тойш дать залп по моему крейсеру и не стану уклоняться. Иначе, предполагаю, у вашего флота вообще не будет шансов повредить мой звездолет». Только сразу предупреждаю, если вы попытаетесь солгать на заданный вопрос, я вас просто-напросто убью. Честность вашего ответа будет проверять опытная ищущая правду. Я разделил экран на две части, и на второй половине появилась белая мейлонка Кунг-кисимяу. Всего пару минут назад возродившаяся после смерти и не совсем понимающая, что происходит, но в то же время очень величественная и гордая, настоящее воплощение правительницы мейлонской расы. Кисси возродилась в системе Урмии на фрегате-невидимке с верным ей экипажем и сразу же связалась со мной. Великая сообщила, что объединенный звездный флот справился с первой частью армады Композита, но понес тяжелейшие потери. В строю осталось всего 800 кораблей, побитых, дезорганизованных и готовых в любую секунду отступить, если флот Трилов и Композита направится ко второй планете. По первым словам Кисси, мне показалось, что командующая разгромленным флотом Находится в панике и собираются о чем-то униженно просить меня. Возможно, укрыть ее крохотный кораблик под полем крейсера и эвакуировать подальше из системы. Может даже скрыть потерявшую всю свою власть правительницу на территории людей. Но опытная ищущая правду, хватило буквально нескольких секунд общения со мной, чтобы передумать. Ее отчаянную мольбу о помощи я так и не услышал. Вместо этого Кунг ки Семяо поинтересовалась моими собственными планами и с готовностью согласилась поучаствовать в общении с вражескими командующими. А между тем, адмирал Лэнг Хур Мамах вырш на экране медлил и не спешил дать ответ. «Наслышан о твоей способности убивать человек, и не горю желанием испытывать на своей шкуре навыки пожирателя». «Хорошо, адмирал, я не тороплю вас с ответом». «Мне действительно некуда было спешить, и наоборот, нужно было тянуть время, пока невидимые автоматические охотники предтеч делали свою работу». «Но тогда, может, покажете другого вашего собеседника? С кронгом композита я пока что лично не знаком, лишь наслышан о лидере врагов нашей галактики и его великолепном разрушителе «Гаситель звезд». Обещаю не убивать правителя во время этого разговора. Слово Кунга Земли». «Успешная проверка на авторитет. Успешная проверка на известность». Навык дипломатии повышен до 77 уровня. Экран действительно разделился, и я увидел огромного моллюска в закрученной малахитового цвета спиралевидной раковине, таращащегося на меня подвижными глазками на длинных ножках. К панцирю правителя со всех сторон тянулись бесчисленные провода и трубки, из-за них существо не могло сдвинуться с места, и, похоже, навсегда было срощено со своим огромным звездолетом. Кронг буби Буби-О-Юла» Композит Вае Первая флотилия. Художник-паразит 534 уровня. Художник? Вот уж неожиданный игровой класс оказался у лидера врагов. И, мать его, 534 уровень! Сильно! Очень сильно! Это сколько же у него должно быть хитпоинтов, если простого игрока Вае 134 уровня мы всей командой еле-еле одолели в бою? «Настолько высокоуровневого монстра с максимально возможным статусом, наверное, и не убить пресечением жизни при моем уровне навыка. Так что можно было и не обещать не использовать мои способности, все равно от них мало толку». Правитель композита ничего не произнес и лишь таращился в камеру. Тем не менее, адмирал Трилов сообщил. «Наш высокий гость передает, что совсем не так представлял себе древнего врага. Так может, раз его раз ошиблась и атаковала не тех, композит отзовет свои звездолеты?» Лэнгхур Мамах Врш рассмеялся. Выглядело это так, словно Трил подавился и пытается избавиться от застрявшего в горле куска еды. «Хорошая шутка, человек. Наш гость тоже ее оценил и просит передать, что враг всегда был хитер, но ему не обмануть Вайгуку. Священный поход начался, и остановить его уже невозможно. Тем более наш уважаемый гость чувствует исходящую от пожирателя угрозу. Его просто трясет от ощущения опасности. И кронг Буби Оо Юла не готов мириться с существованием во Вселенной такой твари. «Ладно, человек, пора заканчивать этот бесполезный разговор. Свой вопрос можешь не задавать. Кронг Буби уже сообщил, что темпоральный щит флагмана реликтов не пробить имеющимися на наших кораблях средствами. Но его раса знает, как это делать, и в следующий раз лучше подготовиться ко встрече с древним врагом. Но что это?» Звезды пропали. На обзорном мониторе остались только окружающие мой крейсер многочисленные корабли противника. Пропала с экрана и Кунг -ки -симяу. Связь с мейлонской правительницей внезапно оборвалась. На лицевом щитке доспеха возникли столбики символов, и я поспешил сохранить этот ключ к свободе, после чего обратился к растерянным и не понимающим, что происходит противникам. Кронг Буби прав! Враг всегда был хитер, и райсевая Гуку никогда не сравнится с ее создателями. Здесь я вас оставляю. Трилы могут взорвать свои корабли и вернуться домой, но пилоты композита, насколько знаю, срочены со своими кораблями и потому обречены тут погибнуть. Их правитель, как вижу, тоже неразрывно связан с Гасителем Звезд и потому выведен из игры. Возможно, я еще вернусь поболтать с Кронгом Буби об истории создания его расы и давней войне, послушаю его рассказы и посмотрю на творения, созданные столь талантливым художником. Но править композитом отныне будет другой лидер, и именно с ним я уже буду обсуждать, Важные решения насчет прекращения священного похода. Координаты для прыжка были приняты навигационной системой крейсера и успешно подошли. Мой звездолет вывалился в систему Урми неподалеку от седьмой планеты. От некогда огромной армады композита и перешедшего на их сторону флота трилов не осталось и следа. Почти сразу пришел запрос на соединение от Кунг Кисимяу. «Комар! Что это вообще было? Где враги?» Я откинулся на спинку кресла и устало улыбнулся. «Считай, выведенные из игры на ближайшие миллионы тонгов. Своим подданным расскажи красивую историю о том, что мейлонские инженеры в условиях строжайшей тайны создали по твоему приказу тут, возле седьмой планеты, ловушку-портал, отправившую флот противника в далекую неизвестность, откуда им никогда не вернуться. Моя же роль была скромной – дразнить собравшийся возле моего корабля флот противника и не давать уходить, пока мейлонская ловушка не сработает». Великая долго молчала, а потом проговорила, явно сама не до конца веря свалившемуся внезапно счастью. «Выходит, победа, которая далась моему народу очень дорогой ценой, но все же победа! Все последние дни я жила лишь подготовка к этому грандиозному сражению, даже готова была умереть сегодня, но я выжила и победила. Благодаря тебе, мой друг!» И хотя впереди много работы, лично я намереваюсь напиться и оторваться, как никогда в жизни. Ты со мной?